«Почему все так? Почему нас преследуют неудачи? Может, просто такова жизнь? Но даже если и так, не слишком ли много испытаний выпадает на нашу долю? Я на такое не согласен. Реальность нужно принимать такой, какая она есть. Это понятно даже Кузаку. Но ему хотелось выразить недовольство. Он внезапно очнулся в Гримгаре, был вынужден вступать в добровольческий корпус и потерял всех своих товарищей, а сам уцелел» и все же кузак старался сохранять оптимизм и не пускать руки благодаря своей настойчивости он добился чтобы его приняли в команду харухира кузак помогал что выложился в полную силу и вот что я получаю за все труды жестоко а но разве разве я не заслуживаю немного большего или я просто наивен мое сердце словно вот вот разобьется нельзя «Прямо сейчас Харухира где-то там рискует, пытается что-то сделать, а я просто смотрю, как можно позволить своему сердцу расколоться? Соберись, будь сильным». Но ноги Кузака устали, ему хотелось сесть на землю. «А как же Хорус Юма? Они не выглядят особо бодрыми, но похоже, духом тоже не падают. Как ему удается в такой момент сохранять самообладание? Вот бы кто-нибудь рассказал». Козаку хотелось спросить девушек об этом. Нет, неправда. Ему хотелось, чтобы они его подбодрили. Проклятие. Обронил козак и вздернул подбородок. Это неправильно. Он не должен искать поддержку у них. Он сам должен их поддерживать. Вот каким мужчиной он хочет стать. В идеале кем-то вроде правой руки Харухира. Нет, не так. Это, пожалуй, не совсем верно. Но вроде как умом и сердцем Харухира поддерживает Шихору. Козак не такой умный и не такой рассудительный, как она, но может поддерживать своим телом. Да, он танк, и станет для Харухира стеной или опорой, физически, верно. Цель ясна, и осталось лишь воплотить ее в жизнь. Если, конечно, если Харухира вернется, и Мэри, конечно, тоже. ранта этот кусок дерьма предал нас. Мы и представить себе не могли, что лишимся товарища, да еще вот так. Потеря еще одного будет слишком тяжела. Кузаку хотелось заплакать. Даже при всем своем желании что-то сделать, он ничего сделать не мог. Оставалось лишь стоять и смотреть. Кузак скрипнул зубами. «Давай уже закончим!» – выкрикнул Рок. Он сидел верхом на Арнольде и, подбадривая себя выкриками «Да! Да!» осыпал того мощными ударами по голове. Арнольд двойноруки. У него четыре руки. Но одну из левых Рок отрубил, а оставшаяся левая и одна из правых серьезно ранены. Впрочем, не похоже, что Арнольд придает этому большое значение. Он пытается блокировать всеми тремя руками, но яростные удары Рока без труда пробивают этот бок. И с футбой ведь уже притрешен, да? Да, да, да, да! Кулак Рока бил Арнольда точно в лицо. Со стороны Форган доносились удрученные возгласы. Двойнороки долго не продержится. Нежить ведь погибает, если ей проломить голову. Он сможет. Это все. Арнольд даже не в состоянии больше защититься. Рок победил. Прикончи его! Против Оли завопил кузок. И тут это произошло. Ф -ф -ф -ф. Арнольд издал жуткий визг и подпрыгнул вертикально вверх вместе с Роком. Как ему это удалось? Двойнороки лежал на спине. На его животе сидел верхом Рок. Как можно из такой позиции подпрыгнуть? Здравый смысл подсказывал, что это невозможно. Но это существо, похоже, не привыкло ограничивать себя здравым смыслом. Дело в этом, Арнольд ухитрился подскочить в воздух метра на три, унося с собой Рока. Рок вскрикнул от неожиданности и попытался оттолкнуть нежитель себя. Но Арнольд не позволил. Он обхватил человека всеми тремя руками. Нет, не просто обхватил. Арнольд перевернулся в воздухе. Двойнороки оказался сверху, а рок снизу. Более того, Арнольд всеми тремя руками и обеими ногами пригнул голову Рока вниз. Это же совсем плохо. Отчаянно пронеслось в голове Кузака. Он же упадет на голову. Что? Хх! <связь> рок! прокричала арара До этого момента х наблюдавшая за поединком. Дурное предчувствие козака полностью оправдалось. Голова Рока врезалась в землю. С ним все хорошо? Вряд ли. Арнольд тут же вскочил и пнул Рока. Пинок, пинок, пинок, пинок. Он пинал и пинал, и пинал еще. Рок даже не пытался встать. Арнольд бил его ногами в собственное удовольствие. Членный форган радостно завопили. Товарищи Рока не шевелились. Ни майоги, ни цуга, ни каджита, ни Гетсу. Полосатый Мироми, питомец Рока. Шихору не всего больше выносить это отвернулось. Юма продолжала смотреть, но ее щеки невероятно раздулись. – Протянул кузок. Нет. А явно не то, что стоит сейчас говорить. Но произнести какой-то еще звуком был не в силах. Он проиграет? Или скорее, уже проиграл? Уже почти точно? А что будет, если Рок проиграет? Кто знает, точно не кузок. Его голова словно опустела. Видимо, это и значит быть слабым. Видимо, сильный тем и отличается, что никогда ни при каких обстоятельствах не смиряется с поражением, иначе невозможно обернуть поражение в победу. И, судя по всему, в него верили его товарищи. Арнольд снова занес ногу. Рок обхватил ее всем своим телом, словно змея, а ведь казалось, что с ним уже покончено. Это не так? Он лишь притворялся? все это время, пока Арнольд пинал его, Рок выжидал свой шанс? Если да, то для этого потребовалась невероятная выносливость. Насколько Рок крепок? Невероятно. Он какой-то ненормальный. Рок рванул ногу Арнольда на себя. Тот отбивался левой ногой, пытаясь сбросить человека, но безуспешно. а получай!» выкрикнул Рок. Он бьет по суставам? По колену? По лодыжке пытается их сломать. Каа! Заорал Арнольд. Он извивался всем телом, размахивал руками. Всячески сопротивлялся, но Рок не отпускал его ногу. Он не отпустит. Противники упали. Упали и покатились. Арнольд внезапно прекратил сопротивляться. За мгновение до этого кузаку послышался громкий хруст. Это была его нога, правая нога. Рок наконец сломал Арнольду ногу. Похоже на то, Рок сам отпустил соперника, кувырком откатился в сторону и встал в низкую стойку. Арнольд тоже встал, но он явно старался не опираться на правую ногу. Сомнений нет, его правая нога больше не действует. Он вообще сможет сражаться дальше? Козак точно не смог бы. Для начала он и двигаться бы не смог, не смог бы и встать. Он вообще бы ничего не мог делать. Для Рока бой тоже не прошел бесследно. Его лицо вздулось, ссадины кровоточили. Впрочем, возможно, что пинки врага сломали ему одно или два ребра, но руки и ноги у него пока в порядке. Впрочем, даже если Рокки ухитрялся избежать переломов, у него наверняка болит все тело. Но несмотря на это, он двигается так, словно вообще не чувствует боли. Он скользнул ближе к Арнольду и ударил. Джеб. Он нанес серию джебов в лицо Арнольда. Тот Может и пытался уклониться, но не сумел. После серии трех быстрых джебов сразу же последовал левый хук и хук с правой, все точно в цель. Аперкот с левой, удар в корпус, правый прямой в челюсть, правый апперкот туда же, левый хук, в висок и вдогонку правый прямой. Идеальная техника. Кузак сам не понимал о чем говорит, но отчетливо видел удары Рока не случайны, это какое-то боевое искусство. Рок хорошо знает, как драться на кулаках. Он не новичок. Бокс. Да, это бокс. Козаку известно, что это такое. На мгновение в его памяти возник образ. двое мужчин в коротких шортах с толстыми рукавицами наносят удары друг другу. Вот, это и есть бокс. Он уже видел боксерский поединок. Но где и когда, он не знает. Не может вспомнить. Образ только что... Так явственно возникший в голове, пропал без следа. «Бокс». Осталось лишь слово. «Бокс». боксер, «Боец». Кузак ощутил внезапную тревогу. «Бокс». боксер. Нужно как можно скорее запечатлеть в мозгу эти слова. Эту мысль, пока она не истёрлась из памяти. Он ощутил, что нечто подобное случалось и прежде, что он уже забыл очень многое. Лишился этого. Порог продолжал безответно нападать. Он насыпал Арнольда точно нацеленными ударами. Это не бой. Рок словно на уровень выше. Разница слишком велика. Впрочем, если присмотреться, Арнольд еще двигается. Во всяком случае, пытается. Но Рок движется гораздо ловчее и всегда обходит его, заходя спереди. Как только Арнольд пытается бежать, Рок тут же вырастает перед ним и наносит удар. И даже когда Арнольд начинает шататься, готовый вот-вот упасть. Рок наносит еще один удар с другой стороны. Двойно руки не может даже рухнуть. И Рок догадывался почему. Потому что Рок боксер Он сильнее всего, когда стоит на ногах и бьет кулаками. Сражаться в партере, то есть брать в захват, садиться на противника и бить – это не стиль Рока. Кулаки. Рок планирует решить все на кулаках. У них он уверен. РОКИ! Внезапно завопился конами, извиваясь всем телом. «Четыре! Рокки, два! Три! Четыре!» О чем он окончательно повредился рассудком? Саканами определенно похож сейчас на безумца. Но Рок, словно подстегиваемый, невменяемый мы воплями Саканами, явно ускорился. Ого! Козак не сдержал вздох восхищения. Как он не пытался таращить глаза или моргать, или... щуриться, Рассмотреть как следует не получалось. Быстрый. Слишком быстрый. Теперь он даже не мог уследить за кулаками Рока. Арнольд не мог ни заблокировать удар, ни парировать, ни принять вскользь, ни увести в сторону, ни пригнуться. Каждый попадал точно в цель. Теперь Арнольд превратился лишь в нежить пугова, созданное получать удары. Нет, не в пугово, а в боксёрскую гружу.